724. -е. Матерь Агни-йоги. Во времени наши чувства не ржавеют. С этим и подходите. Думают, что и жизни ушли, но ближе мы близкого к жизни, и вашей также. Хотели бы стать еще ближе, но решает это ваше сознание. Держите его в порядке, и мы будем ближе. Условия создадутся, когда... Раздумывать далее о том, ехать или не ехать, уже не придется. И путь ляжет, как неизбежная необходимость, и в этом решимость нужна, как, впрочем, во всем. Сына послали, и вас посылаем. Неужели не видите, откуда и куда ветер? Ветер с гор, и к вам доносит отзвуки великих решений, время сужденное близко.